Ильич, едва уснув, снова проснулся. В туалет захотелось. Море приснилось, канат этот, на котором все детство просидел. Пошел в сортир, заглянув к Славику. Он здесь же, в спальне. А Ильич на диванчике. Спит сын. Сейчас хорошо спит. А раньше каждую ночь кричал. Этот этаж всегда заброшенным стоял. Тот вход, который считался черным и куда Федор дверенно садил на кодовом замке, на самом деле вовсе и не черный, выходит на террасу под кипарисы. А настоящий черный вход за каштаном. Маленькая дверка, деревянная, вовсе без всяких замков. Про нее знают только местные дети и обслуживающий персонал. Играют в прятки и прячутся за этой дверью. Никто найти не может особенно если местные играют с детьми отдыхающих те всегда водами остаются а местные довольны за дверь и нет их хоть обыщись если кто то из родителей зовет ребенка а ребенок не откликается только что во дворе бегал и вдруг как сквозь землю провалился ищи его за каштаном за дверью деревянной ильич галина васильевна настя федор светка сразу идут туда И выводят пропавшего. «Где же ты был?» — восклицает мать или бабушка. Но дети укрытие не выдают, не раскалываются. Даже столичные, избалованные, молчат, как партизаны. Посторонние сюда не суются. В коридорах темно. Конечно, свет есть, но надо встать на стремянку и подкрутить лампочку. Тогда она зажжется. Когда уходишь, лампочку опять чуть вывинчиваешь. Выключатель тоже есть, только давно сломан. Так что щелкой не щелкой, света не будет. Первые комнаты, которые ближе к выходу, стоят запертыми. Ильич и сам не помнит, когда заходил сюда в последний раз. Раньше эти комнаты предназначались для подающих надежды молодых художников, приезжавших на этюды студентов-отличников победителей конкурсов и прочего талантливого подрастающего поколения. Им доставались самые плохие комнаты, душные, окнами на кухню, столовки и мусорку. Да и окна маленькие, узкие, чтобы молодежь знала свое место, понимала, как труден путь наверх. А наверх это в хорошие комнаты. С видом хошь на море, хошь на горы. На море для членов союзов, конечно же. Там своя терраса, огромная, просторная, со стульчиками. Белье развешивай, кури, вино пей, видами любуйся. И тихо, только море и слышно. А в тех номерах, которые с видом на горы, не уснешь, если трезвый. Окна на площадь выходят, где главный винный магазин поселка. Еще одна столовая, два ресторана и единственный проход по лестнице наверх собственно, в сам поселок, Где живут местные, где сдают комнаты частники, где дешевле. Чем выше от набережной, тем цена за комнату ниже. А их пансионат, считай, на самом почетном месте. Центральными воротами на набережную, окнами на главную улицу. До винного — минута, до набережной — минута. Фёдор любил на эту тему просуждать. Если отдыхающие жаловались на шум, он строго отчитывал. «Вы хоть понимаете, где живете? Да вы в музее, считай, живете!» И люди умолкали. А ведь и вправду. В музее. «Вам вид на горы? Так, пожалуйста!» И действительно, из окна выглядываешь, и гора перед тобой. Кто же будет жаловаться, если по этим коридорам ходил, говорят, Шаляпин? Может, врут? Еще скажите, что Лермонтов ходил, или Александр II, или кто там был? Сава Мамонтов. А кто знает? Может, и ходил. Живешь, пытаешься уснуть на жестком матрасе, и думаешь, что в те времена и таких матрасов не было. На узких кроватях спали. Вроде как прикоснулся к прекрасному, к искусству, хоть одним боком и потом будешь всем знакомым рассказывать, какой необыкновенный дух времени в этом пансионате, как по-другому начинаешь себя ощущать, какие мысли приходят в голову о вдохновении, да тут воздух пропитан искусством. Не захочешь, а начнешь писать, творить, сочинять, особенно по вечерам, когда ветер с моря, когда... Лунная дорожка прямо перед носом, огни, тени от огромных деревьев и литр вина в желудке. Куда там рука должна тянуться? К холсту, к бумаге? Ну, говоря откровенно, тянется рука к бутылке. Вино пьется легко литрами, баклашками и канистрами. Как не выпить, когда такой вечер, такой воздух, такое вино... С местных виноградников. Есть и пирожок с вишней на закуску. Пирожок шикарный. Вишня аж сочится, сладкий, сдобный, здоровенный, сладонь крепкого мужика. Не хочешь сладким закусывать? Так вот, пирожок с капустой или мясом. И вот садишься, с мыслью написать непременно целый абзац или сделать набросок. Не замечаешь? Как бутылки вина уже нет, пирожков тоже, а ты все еще настраиваешься, таращишься на лунную дорожку. Номера, те, которые для бывших членов и заслуженных, отремонтировали как могли. Но бачок все равно в десятом номере течет. Менять надо, чини, не чини, толку на день. А как менять? На какие деньги? Галя уже замучила этим бачком. Поменяли, только еще хуже стало. Все равно течет. В пятом кран капает. Если повернуть не до конца, то не капает. Но отдыхающие же не знают, как поворачивать. Внизу, в полуподвальном этаже, где сотрудники обжили комнатушки, никакого вида. Зато и дела до них никому нет, и ремонта нет, и не было еще с тех позапрошлых времен. И вот удивительно. Не течет ничего хоть бы подтекало там или слив засорился. Умели люди ремонты делать? Нет, не на совесть, за страх, за бачок неправильно посаженный, и посадить могли. А вот на страхе все до сих пор и держится. Сюда сначала Ильич перебрался со Славиком, потом Галя комнатку обустроила, чтобы Светка на ночь возвращалась после своих гулянок. Иногда и сама оставалась когда уставшая сильно была, да и днем вздремнуть спускалась, минут на сорок не больше. Федор тоже угол себе присмотрел. Баб не водил, телевизор смотрел, пиво пил. Настя заняла сначала один номер, а потом и второй присмотрела. К ней то племянница приезжала, то тетка двоюродная. Ильич прекрасно знал, что такого количества родственников у одного человека быть не может. Даже если по всем линиям считать, Настя тайком сдавала комнатушку знакомым за полцены. Ильич не возражал, Настя не зарывалась. Жильцов подбирала тихих, спокойных, непритязательных. Так все и жили. Сдавали и продавали все, что могли. Крутились, вертелись. В сезон поработаешь, в несезон полопаешь.